Сначала Лина не поняла, изменилось ли вообще что-то вокруг. Девушка шагнула в каменную стену, как в обычную тень. На мгновение стало темно, а затем снова появился вечерний солнечный свет. Такой же, как и был. И Лина опять оказалась у белой стены дома-музея. Только стояла девушка к ней спиной, а к парку лицом. И Кости рядом не было. Она огляделась. Да, в парке впрямь кое-что изменилось. На клумбах растут другие цветы. Исчезла скамейка, асфальта нет, а двор вымощен крупными гладкими камнями. Да и стена дома выглядит белее, и вокруг так чисто, будто двор только что убирали. Лина мелько взглянула на сжатый в руке музейный экспонат и ойкнула. Вместо пожелтевшей от времени бумаги с бледными выцветшими чернильными буквами, девушка держала новенькое белоснежное приглашение в дом господина Вечерова. Выглядела бумага так, словно хозяин дома только что исписал ее четким, изящным почерком. Лина вспомнила, что за всеми волнениями и подготовкой к походу в прошлое она даже не взглянула на приглашение. Следовало хоть выяснить, на чье имя оно выписано. Лина остановилась в паре шагов от стены и с интересом принялась читать. Константин Федорович Вечеров имеет честь пригласить Полину Сергеевну Воронову на музыкальный вечер. «Прошу вас...» Чтение прервали самым бесцеремонным образом. Кто-то сзади толкнул Лину так, что девушка еле удержалась на ногах. «Поосторожней, пожалуйста!» Привычно рявкнула она. «О, простите, сударыня!» С церемонным поклоном бормотнул забавный тощий человечек в огромных очках. Девушке показалось, что она совсем недавно видела этого мужчину, но рассмотреть его как следует Лине не удалось. Человечек, сверкая на солнце за лысинами, почти бегом ринулся дальше, за угол дома. Лина пожала плечами. Мало ли на кого может быть похож первый встреченный ею человек из прошлого. И снова заглянула в приглашение. Так значит, Костиного прапрадедушку зовут Константин Федорович, а ее в приглашении называют Полиной. Имя удачное, на Полину Лине, в случае чего будет легко отзываться. В паспорте у нее написано Авелина, но сколько Лина себя помнила, никто никогда ее так не называл. Ну-ка, что там дальше? Несмотря на прекрасный почерк писавшего, текста, девушка читала медленно. Уж очень диковинны были для девушки твердые знаки в конце слов и странные непривычные буквы, иногда заменяющие гласные «И» и «Е». Прошу вас пожаловать в 7 час вечера сего июня 27 дня. «Музыкальный вечер имеет быть в доме...» Тут Лину снова толкнули, причем гораздо сильнее, чем в предыдущий раз. Она споткнулась о камень, ноги запутались в длинном платье, и Лина обязательно врезалась балбом лбом в стену, но чья-то сильная рука успела придержать девушку за плечо. «Пардон, манмуазель!» — проговорил блондин со смешными, как будто приклеенными, густыми усами и совершенно не идущими к его лицу бакенбардами. Затем, к полной растерянности Лины, блондин добавил какую-то длинную фразу. Из нее девушка поняла только, что молодой человек не намного старше Кости, заговорил с ней по-французски с вопросительной интонацией. Ну, конечно, интеллигенты в дореволюционном прошлом хорошо знали по нескольку языков. Вид у Лины такой, что блондин в плохо сшитом костюме принял ее за барышню не из простого народа. Уф, ну и что теперь делать? Ему ведь полагается как-то ответить. Лина растянула губы в улыбке, больше похожей на нервную гримасу. Девушка кивнула в надежде, что этого будет достаточно, но, как оказалось, первое испытание для нее только началось. Блондин галантно протянул девушке полусогнутую в локте руку и снова заговорил. Среди плавно льющихся и мягко звучащих фраз на незнакомом языке Лина уловила хорошо известное ей слово «вечеров». Приунывшая была девушка воспряла духом. Похоже, молодой человек с бакенбардами тоже собрался на музыкальный вечер у Костиного прапрадедушки. Это хорошо, в компании общительного парня Лини будет не так страшно. Только понимать бы еще, что он говорит. Девушка решительно взяла блондина под руку и, улыбаясь болтающему спутнику, зашагала с ним вдоль дома в сторону входа. Уже через несколько шагов она поняла. Сопровождающий оказался очень кстати. Каблуки босоножек цеплялись о камне. Длинное платье мешало при ходьбе, так что девушка с непривычки успела несколько раз споткнуться по пути в дом. Хорошо, хоть не выругалась случайно, тот то блондин удивился бы ее французскому. В дом Лина заходила, еле сдерживая нервную дрожь. Ей совсем не хотелось смотреть, что и как было в прошлом. У девушки было только одно желание поскорее попасть в кабинет ученого-старика и как можно быстрее благополучно выбраться отсюда в свое время, к ожидающему ее кости. За минуту Лина полностью осознала, что понятия не имеет, как себя здесь вести и что говорить. О возможных разговорах на французском девушка боялась даже подумать. Блондин с бакенбардами, похоже, был в доме своим человеком, так как никакой бумаги встречающему гостей-слуге не показал. Он просто, продолжая что-то говорить по-французски, прошел вместе с Линой по коридору, вслед за безупречно вежливой девушкой в длинном темном платье и на крахмаленном белоснежном фартуке, провожающей их в музыкальный зал. Придуманный Костей самый безопасный план действий с треском провалился. Отстать или нырнуть в какую-нибудь дверь незаметно для болтливого спутника и молчаливой служанки было невозможно. Лина с тоской осознала, что ей таки придется пойти на организованный стариком концерт. Дверь музыкального зала распахнулась перед незваной гостьей. Блондин пробормотал что-то насчет «Пардон». Лина машинально выпустила его руку, и молодой человек уверенно зашагал дальше по коридору. «Надо же!» – сопроводил Лину до зала, а сам куда-то удрал. Девушка стиснула зубы, чтобы как-нибудь не выдать досады. Это ей, Лине, нужно было сказать «пардон» и уйти. Только вот уйти было некуда. Девушка стиснула зубы и шагнула в знакомое просторное помещение. В музыкальном зале оказалось полно народу. Будущие слушатели сидели на поставленных в несколько рядов стульях. Под гул тихих голосов многочисленных гостей Костиного прапрадедушки Лина, нервно озираясь, сделала несколько шагов. По краям рядов свободных мест девушка не увидела, а пробираться дальше не рискнула. Во-первых, неизвестно, как правильно попросить людей дать ей пройти. Кто его знает, может тут принято только по-французски общаться. А во-вторых, и это главное, Лине лучше было не забираться слишком далеко. Вдруг удастся выскользнуть из зала во время концерта. В первом ряду почти с краю пустовала пара стульев. Выбирать не приходилось, и Лина направилась туда. Стул оказался жестким, на деревянную спинку невозможно было опереться. Лина осторожно пошевелила затекшей шеей. Девушка не привыкла все время держать голову прямо, а стоячий воротничок упорно этого требовал. Сидящий рядом шатен с длинноватыми волосами негромко разговаривал с пожилой дамой, отвернувшись от Лины. Общение шло к радости девушки по-русски. Собеседники с удовольствием обсуждали предстоящий концерт. Это такое событие для всего города, ворковала седая дама, обмахиваясь веером из каких-то перьев. Как прекрасно, что у вас получилось за два дня разослать приглашение всем ценителям музыки. Лина чуть не хмыкнула. Да уж, великое событие какой-то домашний концерт в глубокой провинции. В следующие секунды она немного позавидовала старушке. В зале было жарко душно, и сама Лина тоже не отказалась бы от веера. За спиной зааплодировали. Вторая дверь, находящаяся у самой сцены, открылась. В зал вошел высокий молодой человек, чуть старше Лины. Она прикусила губу, сдерживая нервную улыбку. Коротко стриженный, носатый, нескладный парень в старомодном костюме с длинным пиджаком выглядел совсем не солидно. «Это он, что ли, будет тут играть?» Лина покосилась на дверь. «А что, если выскользнуть из зала прямо сейчас?» Может же дама выйти в туалет, или как он тут по-культурному называется. Девушка уже собиралась подняться, когда темноволосый мужчина рядом с ней повернулся к сцене, а затем, краем глаза заметив Лину, к новой соседке. Увидев его лицо, девушка от неожиданности буквально приросла к стулу. На нее смотрел Костя. Только он был лет на 15 постарше, с длинными волосами, надо сказать, они ему шли, и в непривычном, кажущемся нелепом костюме из далеких времен. В серых глазах соседа промелькнуло удивление, затем он вежливо склонил голову. Лина выдавила из себя улыбку. Оставалось только радоваться, что носатый парень уже усаживается за блестящий черный рояль. Девушка готова была слушать любую музыку, лишь бы не пришлось ничего говорить. Лина мысленно чертыхалась. Но почему? Почему она не посмотрела в музей хотя бы на годы жизни Костиного прапрадеда? Не разглядела, как следуют его портреты в молодости? Лина шла в прошлое почему-то в полной уверенности, что прапрадедушка в эти годы был уже пожилым, а от революции бежал глубоким стариком. Лина внимательнее присмотрелась к сидящему рядом мужчине. Ему лет 35, а то и меньше. Почти наверняка у обеспеченного человека такого возраста в старые времена должны были быть супруга и несколько детишек. О семье хозяина дома Лина до этого вообще не думала. Как же усложняется ее задача? Девушка представляла здесь лишь старика-хозяина и несколько слуг, которые вряд ли станут ходить ночью по дому. Только теперь Лина сообразила, что тут может жить масса народу. Пианист взмахнул длинными руками, ладони молодого человека показались Лине огромными. Пальцы пианиста коснулись желтоватых черных клавиш, и зазвучало что-то очень знакомое. Казалось, из рояля доносится колокольный звон, то высокий, то низкий, и колокола тревожно перезваниваются между собой. Как же созвучна была эта музыка настроению Лины. Девушка, стараясь дышать поглубже, нервно теребила край рукава музейного платья. В голове в такт колокольным звоном бились мысли. Что делать? Как достать бумаги? Как вернуться назад к Косте? Вы тонко чувствуете музыку? Тихим приятным голосом заметил Костин пропрадит в паузе между пьесами. Как ваше имя, сударыня? При этом он, как и все гости, аплодировал парню. Лина тоже хлопала. Руки девушки заметно дрожали, а главной мечтой было оказаться в кабинете хозяина. Л «Лина!» — срывающимся от волнения голосом прохрипела она. «Простите!» — недоуменно приподнял брови Константин Федорович. «Полина!» — собрав все силы, выдохнула девушка. Какое полное имя было написано-то в той музейной бумажке? «Ах да! Полина Сергеевна Воронова!» — произнесла Лина. «Спасибо вам за приглашение, Константин Федорович. Удивление во взгляде Костиного гениального прапрадеда росло с каждой секундой. Тут, к счастью, неудобный диалог пришлось прервать. Пианист заиграл что-то такое легкое и воздушное, что линии представилось, как звенящие высокие звуки заплетаются в кружева. Вот уж чего девушка не ожидала того, что ей может понравиться игра молодого провинциального музыканта конца XIX века. «Гений!» – восторженно выдохнул кто-то за спиной. «Кто это?» – поспешно спросила Лина при следующих аплодисментах, заметив, что Константин Федорович собирается что-то ей сказать. «Рахманинов?» – коротко ответил хозяин дома, наградив ее странным взглядом. Теперь Лина сообразила, что слышала первую пьесу, ту, где она представляла перезвон колоколов, на уроке в школе. Правда, вспомнить, как называется это произведение, Лина не смогла бы даже под угрозой смерти. «А играет кто?» Уточнила она, пока Костин, гениальный предок, не успел заговорить о чем-то другом. И на всякий случай кивнула в сторону пианиста. «Сергей Васильевич Рахманинов», – подчеркнуто вежливо произнес хозяин дома. Лина ошеломленно уставилась на Носатова. «Ничего себе! Вот этот нескладный парень, тот самый Рахманинов, знаменитый композитор! На портрете в школьном учебнике он выглядел суровым и солидным». Впрочем, на том портрете Сергей Васильевич был намного старше. Лина с возрастающим интересом разглядывала совсем молодого музыканта, будущую мировую знаменитость, и слушала музыку, в основном незнакомую. Надо будет обязательно рассказать Косте, что это был за вечер. Ее любимый даже не представляет, какой концерт организовал в этот день его прапрадедушка. Время летело с немыслимой скоростью. От музыки Лину все больше отвлекал вопрос, что делать дальше. Впрочем, ответ нашелся быстро. Вернее, два варианта ответа. Если получится, надо затеряться среди гостей и где-нибудь спрятаться. Если не получится, спокойно выходить из дома со всеми остальными. Должен же быть способ пробраться в дом ночью. В конце концов, на первом этаже есть большие окна. Как только концерт закончился и люди начали подниматься со стульев, Лина сорвалась с места, однако в следующую секунду ее цепко и совсем не галантно схватили за кисть руки. Девушка машинально дернула рукой, пытаясь вырваться. «Простите, сударыня», — негромко и твердо произнес Константин Федорович, чуть крепче сжимая ее руку. «Вам придется здесь задержаться». «Но...» — ошалела начала Лина. «Вы желаете подойти к музыканту?» Громче и гораздо вежливее спросил хозяин дома. «Прошу вас». Он сделал свободной рукой галантный жест, словно пропускал девушку вперед. «Я тоже хотел поблагодарить Сергея Васильевича». Лине стало не по себе. «Как отреагировала бы на такое поведение ученого благородная дама? Наверняка любая из присутствующих возмутилась бы и начался бы страшный скандал». Но Лина-то этот самый скандал устроить при всем желании не может, потому что у всех тут же возникнет вопрос, кто она такая. Хозяин дома бесцеремонно доволок на буксире, незваную гостью, до окруженного поклонниками композитора. Константин Федорович вежливо улыбался, что-то учтиво говорил, кажется, благодарил музыканта, а Лина, стоя рядом с будущей мировой знаменитостью, чувствовала, как леденеют руки и становятся ватными ноги. Как только ученый и девушка отошли от композитора, костин пропрадед незаметно выскользнул в боковую дверь, вытащив за собой в широкий коридор Илину. «Что это значит?» – попыталась возмутиться она. «Это значит, сударыня, что меня очень интересует, кто вы и что делаете в моем доме», – сухо сказал Константин Федорович. «Мне бы не хотелось портить гостям и талантливому пианисту такой прекрасный вечер скандалом». И посему я позволил себе тихо вывести вас из зала. «Я, Полина Сергеевна Воронова, я пришла по вашему же приглашению!» Лина пыталась говорить возмущенно, но ее голос звучал все более неуверенно. «Сударыня, загляните в комнату и посмотрите в сторону окна». С легкой долей насмешки произнес хозяин дома. «Видите вон там почтенную даму в черном?» У окна действительно стояла, опираясь на руку молодого человека, иссохшая высокая старуха в черном платье и темной шляпе, на полях которой умещались не только крупные искусственные цветы, но и фрукты. Лина чуть не спросила, настоящие ли яблоки и виноград прицеплены к головному убору дамы, но вовремя опомнилась. Очень уж неуместно прозвучал бы в такую минуту этот вопрос. Под тяжелым взглядом хозяина дома девушка невольно поежилась и кивнула. «Это и есть Полина Сергеевна», — сообщил Костин прапрадед. «Кто вы и откуда взяли приглашение на ее имя, расскажите позже, а пока будьте любезны посидеть здесь». Он распахнул дверь кабинета и слегка подтолкнул Лину внутрь. Дверь захлопнулась. Девушка услышала, как повернулся в замке ключ, затем из коридора донеслись звуки удаляющихся шагов. «Вот и сбылось то, чего хотела Лина». Она одна в кабинете ученого, и можно не бояться, что в ближайшие минуты сюда кто-то войдет. Однако ликования девушка не испытывала, наоборот, она насторожилась. Все оказалось слишком уж просто. Не мог же изобретатель сам отправить незваную гостью туда, где открыт портал в 21 век. Или мог. Лина коснулась стены слева от двери, провела вдоль нее рукой. Стена была твердой, прохладной и гладкой. В общем, самой обычной. Какое-то время Лина прощупывала по сантиметру все стены кабинета там, где могла до них дотянуться. С каждым мгновением девушку все больше захлестывала паника. Портала не было. Лина дрожащими руками рванула на себя массивный верхний ящик деревянного письменного стола. Внутри ничего. Ни одной, даже самой завалящей, смятой или разорванной бумажки. Лина торопливо выдвинула средние и нижние ящики. Ничего. Девушка тяжело опустилась на стул и оперлась о стол локтями. Что-то пошло совсем не так, как рассчитывал Костя, и теперь Лине в самое ближайшее время предстоит очень неприятное объяснение с хозяином дома. В коридоре слышался топот и гул голосов. Похоже, гости начинали расходиться. Лина нервно потерла руки. В голове не было ни одной дельной мысли, и девушка даже не представляла, что и каким образом она будет объяснять Константину Федоровичу.